УАЗ так и не подчинился к утру. Порешав немного старую задачку про перевоз через реку волка, козы и капусты, Ирка решила все же ехать в Ольховку с Веркой. Нечего тут ее оставлять хвостом крутить перед Витькой. Повариху для рабов заменила. Жратву на прокорм рабов выделила, прикинув по бестолковости и малополезности, а может даже и невкусности. Кто-то запас много пшенной крупы, несколько здоровенных мешков. Вот и пусть едят. Тяжело вздохнула и решилась. Поехали на продуваемом китайском джипе. Петли крутить поле суирка не стало. Будь что будет. Попёрла напрямки по лесной дороге, старательно вспоминая все детали прошлых путешествий. Собственно, для себя она уже решила. Свинарник до два десятка работников вполне стоит от того, чтобы покорячиться. Рано У Витьки страшила.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 Вот сажать как раз было неясно что. Картошки совсем мало. Урожайность в этих местах была вовсе не тропическая. Семена кое-какие ещё были, но опять же всё же 20 трутов прокормить непросто. Вообще получалось, что придётся как ни крути ждать, когда муж встанет на ноги и выбираться за своей долей наследства от помершего человечества. Ушло на дорогу 2 часа. Устала словно сутки ехала. Водителем Ирка была неуверенным, но на малой скорости получилось не так, что плохо. Вроде сидящая пассажирка и Вера и не заметила, что водитель-то неопытный, благо сама водить не умела вовсе и очень радовалась тому, что вот едет куда-то, и воздух свежий, и свободно, особенно, наверное, последнему обстоятельству. То, что пришлось пережить, попав к развинтившимся и отвязавшимся креативщикам, сводила холодной судорогой спину, мороз драл по коже, когда вспоминала. Из всей веркиной компании в 5 человек только она одна и выжила. И были моменты, когда и впрямь завидовала погибшим. Но вот пойти глянуть, как свинки будут жрать её обедчиков, так духа и не хватило. Надо будет из леса этого урода тоже вытащить. В нём килограмм 70 веса. Значит, на день другой свинкам хватит. И остальных тоже прибрать придётся. Да травы и месяц ещё самое мало. А комбикорма совсем мало. Ты слушаешь? неожиданно прервала свою речь Ирина. А? Да, слушаю. Только я в этом ничего не смыслю. Мы зачем едем? Котлет хочешь? Ой, очень. Только ведь у нас их нет, что делать? Я все продукты помню. Есть тушёнка из лосятины у нас. Но она же сковатая. Промолоть, добавить сушёной булки. Это те сухари в розовой наволочке? Они сами. Лука, правда, нет. Есть. Мешок и ещё пару килограмм наберётся. Я помню. Только он пойдёт на посадку. Местный он семена даст. Ладно, с сушёным чесноком обойдёмся. Или можно ёжиков сделать. Рис пока есть, а его только в еду. Плантации тут не разведёшь. Вера покосилась на спутницу и поняла, шутит. А лосятина откуда? Витька подстрелил. Вау, молодец, круто. Даже и не думай, раздельно и очень веско сказала Ирка. Вера секлась и как-то по-другому посмотрела на напарницу. Надо всё-таки посмотреть, что с самолётом, говорит пилот, выдёргивая свой АКМ со скоблений. Не думаю, что это удачная мысль. Во всяком случае, делать это вдвоём неудачно. Коля смотрит на меня разочарованно. Я думал, что вы из этой охотничьей компании так можете справиться. Знаете, если я чему и научился в охотничьей компании, так это тому, что всякая операция должна продумываться и обеспечиваться по уму. В приключениях получается правда меньше. Скорее становится на работу похоже. Зато медикам возни совсем мало. Нам тут не роман писать с перестрелками. Нам самолёт нужен. Причём целым, так? Предположим. И что мешает сходить и посмотреть? Сколько человек в такой самолёт влезает? Если пассажиров-то 18. А если в навалку, не по креслам считая? Груза тащит 2 тонны? Ну, вот и считаем. Кто-то же на нём прилетел.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 как я обратно домой доберусь? Или еще в придачу засадим несколько очередей по самолету, все насмарку? Последнее я напрасно сказал. Обиделся пилот, по-моему. Очень вовремя оживает рация, и я слышу голос отца. Точно, его голос. И веселый, бодрый такой голос-то. Несколько минут хаотически радуемся, потом тычки в бок летчицкого локтя меня приводят в чувство. удаётся пропихнуть простенький вопросице. Как дела обстоят? Как у дяди Вовы или у дяди Юры? У этих моих родичей судьба диаметральная. Дядь Володя везунчик во всём, а Юре постоянно и хронически не везёт, за что бы он не взялся. Отец на минуту задумывается. В хитрость охон у меня простават? Я уже начинаю огорчаться, что смысл фразы до него не дойдёт, но оказывается зря. Отец смеётся и произносит: "Конечно, как у Вовы,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 Пилот двусмысленно хмыкает, но тем не менее мы идём на взлёт и берём курс снова на деревню. Пока летим, прошу организовать комитет по встречам, и Коля просит ещё на поле дым пустить, скажем, от сырого валежника, чтобы сориентироваться с ветром. С краю поля стоит кучка людей, рядом зелёный УАЗ. Дымок тоже есть, видно, старый рубироид заполили. Струя дыма видна отчётливо, как нарисованная толстым фломастером. Коля прикидывает недолго. Вид на расчёты тут простые. Выбирает направление, откуда будет садиться, и садится чуток наискось. Опять легонько трясёт, и я выпрыгиваю из кабины, бегу к людям. От них навстречу мне, проваливаясь в неглубокий наполе снежок, бежит папа. Он вовсе не сентиментальный человек. Но мы крепко обнимаемся, и я вижу у него на глазах слёзы. Наверное, впервые в жизни. И одновременно спрашиваем я про маму, он про брата, и оба хором говорим: "Жива, жив". Ух, как отпустило. Как камень с плеч. Дальше, как положено, фонтан второстепенных ненужных сейчас вопросов, не менее второстепенных ненужных сейчас ответов и всё это в ворохом, кучей беспорядочно. И нас стопорят достаточно быстро. Публика собралась деловая. Папа с белоночком порадовались встрече пора и часть знать. Тоскаем от самолётика Груз, тут же его сваливают в УАЗ, который имеет весьма забубенный и ухорский вид. По всему видно, что этот агрегат участвовал в ралли по самым гнусным дрещам нашей области. У него высокая посадка, зубастые протекторы, нетиповая антенна, куча фар-скателей, чудовищный кенгурятник. Не менее свирепое багажнике сзади на фаркопе повешен мятый простецкий чайник, что полностью завершает картину. К хозяину средства передвижения присматриваюсь внимательно. Благонадпись на борту УАЗа прямо говорит: джиппер только на первый взгляд пьяная и грубая скотина.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 Худож, значит, у них тут с оружием, если даже ржавую капанину в дело пустили. Коля остаётся с самолётом? Прибывшие, чтобы Лётчику не скучно было, оставляют смешливую синеглазую девчонку лет 16 до сухонького мужичка с двустволкой. Что у вас тут творится, наконец спрашиваю я у отца. Да, группа туристов на третий день после твоего звонка пришла. Из них получилось ядро, остальные намотались как клубок ниток. Откуда тут туристы? А чумели они тут в такое время лазать? Они не вполне туристы. Ты же знаешь, тут вроде штаб дивизии погиб. Вот они его и ищут. Понятно. Если это не копатели, да ещё в придачу чёрные, то я старая негритянка. А штадиф и я тоже искал. Хотя, скорее всего, это красивая легенда о том, как загнанные в болото штабники дрались до последнего патрона, и немцам не удалось найти ни знамёни, ни сейфов, ни орденов, ни документов. 2 десятка трупов изодранных миномётками и вся добыча. Мне так показалось, что это и не штаб был, а то, что половина из погибших была командирами, но ну мало ли что. Всякие сундуки небось по болотам раньше покидали. Пока отступали тут под рещан, с сейфами тут не походишь. Встреча с мамой ещё более бурная. Хотя и мама не слишком располагана к выражению своих чувств на людях.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 Как-то так получается, что гора груза, как она смотрелась в самолёте, тут в избе смотрится совсем маленькой. За мужиком, который вроде бы как главный, я предполагал, что отец за возжу возьмётся, но видно есть кто похаризматичнее. Уже пошли. Он и приходит раньше, чем толком я самовар с кичагарил. Неприятная у него морда. Мрачная, она манер топора, на плеча сайга. вешает немецкая кепи на вешалку присоединяется к нашей компании немецкая кепи разумеется все туристы тоскают как же знакомимся назвался Степаном ну Степан так Степан спрашивает какие цели прибытия отвечаю забрать родителей и рассмотреть вариант угона в ближайшем будущем самолёта из Кличевиц а груз а груз для тех, кто тут остается. Но прежде чем про груз толковать, надо бы трех стрелков к пилоту направить, чтобы Аннушку осмотрели». Степан хмуро смотрит. Потом спрашивает, а нафига нам польский самолет? «Он Ан-28. В Польше производился по лицензии. Прост и надежен. И ремонтопригоден. Потому для укрепления взаимопомощи и взаимопонимания лучше бы вам в этом деле помочь». «Сидит?» думает. Наконец принимает решение, встаёт, забирает с собой своё ружьё, кепи. Неожиданно вежливо спрашивает у моих родителей, не против ли они будут, если Света послушает, что да как в мире. Не менее уважительно просит выдать ему одно из привезённых ружей. Сходимся на 12 калибре. Подхватывает собранную тут же одна стволку, коробку картечных патронов и уходит.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 почему-то ожидаю, что они должны быть остроконечными. Во-вторых, я совершенно уверен, что видел её обнажённой, причём когда был совсем мальчишкой. Бред полный. Ушки у неё вполне кругленькие, и помоладше она меня стопроцентно. Потому если я и видел её без одежды в мальчишеские годы, то уж всяк бы не запомнил. Да и сейчас бы не узнал, потому как подросла бы она изрядно. Ощущение всё равно остаётся, словно жилка от мяса встрявшая между зубами, словно заноза в пальце. Но с ушами всё понятно. Одета в зелёную куртку с капюшоном, высокие сапожки, белобрысая, длинноногая, такими всё время изображают эльфиек. Второе ощущение так и остаётся невнятным. Вместе с ней закатываются двое мальчишек младше школьников. Погодки видно, но ведут себя смиренно, даже странно. Ещё и клубящихся по дому детей приструнили. Потому удаётся сосчитать их, этих колесом ходивших. Всего трое: две девчонки и совсем мелкий пацан. Мне приходится изложить максимально сжато всё, что только на ум приходит: от состояния Питера, ситуации в Кронштадте, попутно вспоминая всякие вроде бы и уже совсем банальные банальности, которые для местных жителей откровение. Кабановой-то им по дороге не подвернулась.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 Выbs собирались, пока говорю я маме. Они переглядываются. "Успеем ещё. Рассказывай дальше", отвечает отец. И я рассказываю. Мой монолог прерывается только один раз. Когда начинаем пить чай, я вытягиваю пакет с печеньем и горделиво ставлю его на стол. Не сговариваясь с родителями и Света начинает откровенно смеяться. Тут неподалёку на трассе фура как раз с такими печенюшками вов рак завалилась. Ребята их тоскают постоянно. Как раз с этим сортом коробки, улыбаясь, объясняет мама. Вот ведь как оно получается. Я продолжаю дальше. Совершенно неожиданно к нам вваливаются без стука несколько человек. Из них узнаю только водителя залихватского джипа. Рацию нашу приволокли. Коля на связи. Проблема у них. Требуется мой совет. Испугаться не успеваю. Проблемы получаются не очень страшными. Нашли всё же прилетевших на Аннушки людей. Три мужика, двое бывшие охранники какой-то бывшей шишки. Третий лётчик-поляк. Самолёт исправен, топливо ноль, но собственно проблема в поляке. Четвёртый день болит живот, и состояние даже не для медиков понятно паршивое. Ещё один охранник в полном упадке, но здоров, а вот с поляком всё совсем плохо. Что с ним делать?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 А как же вот болел? Все 4 дня одинаково. Тут закавыка. Это пожилые поляки по-русски говорить умели все. Молодые сейчас это уже не учатся, а по-английски не вполне понятно получается. Все такие знатоки английского, что уши вянут. Но вроде выходит так, что 3 дня болело всё сильнее и сильнее внизу живота, потом вчера стало совсем больно, но боль быстро утихла, всё нормально. А потом стало совсем плохо. Ничего, кроме диагноза перитонита в голову не приходит. Значит, тащить поляка на стол к хирургам. Спрашиваю Колю, потянет его дельфин 5 человек. Отвечает, что да, потянет. Что ж, кроме родителей придётся ещё и поляка вести. В общем, летят обратно с больным лётчиком. Джип переедет опять на поле. И тут мои родители преподносят мне сюрприз. Помявшись и попереглядовавшись с отцом, мама говорит, что сейчас они не полетят. Я поперхнулся чаем от такой новости. Как? Почему? Мне же не вот-то как просто было этого добиться. Случай практически помог. И не факт, что я смогу это сделать ещё раз в ближайшее время. Они о чём думают-то? Тут регулярных рейсов не будет. Надо эвакуироваться, пока есть такая возможность. Ты не сердись. Сам по суди. Ты сейчас носишься, как угорелый, с какими-то лиходеями.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 Степан с ребятами партизанят потихоньку. Защита у нас достаточная. Ты вон ещё ружьё привёз, теперь совсем безопасно будет. Лётчику твоему подарок подарим, чтоб сюда с радостью прилетал. Да и неудобно. Детей бы по уму сначала вывести. Лучше пока детей никуда не отпускать одних, от несколько напряжённо говорит Света. Вот тебе, бабушка и Юрк, ни в дверь. Сижу немного очумевший. И что за подарок вы тут летчику дарить будете? Сейчас принесу, отзывается Света, и гибко поднявшись, исчезает в сенях. Ну, давайте тогда груз примите, что ли. Брось. Понимаем, что тебе хочется немного похвастать. Так уже спасибо сказали. Всё очень к месту. А ты лучше отдохни, чайку попей. К нам на квартиру добраться можно? Не знаю, там сейчас не ездим, а что? Понимаешь, какое дело? У нашего дома крыша откапремонтирована демократически. Значит, этой весной уже протечки будут серьёзнее, чем в прошлом году. Мебель, наверное, вывезти не получится, но хотя бы документы забрать. Рухнет дом. Всё, что есть, пропадёт. Или про плесень виднет насквозь. Это я знаю точно, так и получится. Пару лет назад в Питере была проведена массивная акция по капремонту крыш старых зданий. Денег вбухали безумно. На дело нужное, конечно. Многие старинные дома с 1917 до 1946 -го года не ремонтировались. Но старые крыши долой, построили новые, всё переделали. А тут-то оказалось, в первую же осень протекают все отремонтированные крыши ручьями и потоками. В сотнях старинных домов потопы, жители верхних этажей стали китайские бассейны покупать на чердаки ставить, чтобы не тазиками воду собирать. Оказалось, что доски для ремонта были взяты гнилые и слишком тонкие. Железо кровельное не того качества, то есть не для таких рельефно-фигурных крыш, ибо тоньше, но гораздо больше по размерам и потому никак не годно. Не согнуть его было как должно. И кровельные работы вели гастарбайтеры из Средней Азии, впервые в руки взявшие молотки и гвозди, совершенно без опыта работы, но зато дешевые в оплате. Сгоревший купол Измайловского собора не забыли? Та же публика сваркой занималась. Да и то, зачем эффективным собственником строители-специалисты? Деньги украл, за рубеж перевёл, фирму закрыл и ищи ветра в поле. А кинутые гостарбайтеры пускай сами тут крутятся. Может, их за еду ещё кто умный и эффективный наймёт. А так, конечно, мама права. Без всяких вещичек, из которых складывается семейная история, жить нельзя. Надо будет прикинуть, когда всё более-менее устаканится. Как заскочить домой, что оттуда увести? Хм. А куда? У меня же кроме места в казарме, в салоне жилья-то нет. Вот тоже собрался родителей вести, а куда? Как остальных эвакуированных? Не дело. Может, они и правы? Здесь-то он видный и уважают их, и полезными они себя чувствуют. Они же у меня оба строители, а тут строить и ремонтировать крайне початый. Помолодели даже. И лет от свежего воздуха такое